Глава сорок шестая. Качели. Рядом с Лео неделя пролетает, как один день. К первому концерту я превращаюсь в немного забывчивую, довольную девчонку. Будто окончательно сдался, Лео даже не пытается спустить меня с небес на землю. Вместо привычной дрессировки он балует подарками, учит, как вести себя на публике, как переключаться со звездной жизни на личную. и постоянно находится рядом. Разлучаемся мы лишь один раз, в день концерта. Утром Лео отвозит меня в Вильнюс, селит в отель, в котором остановилась вся наша команда, а затем уезжает по каким-то срочным делам. Успевшая позабыть, что такое одиночество, почти два часа я заваливаю его глупыми романтическими сообщениями и своими фотоми Когда начинается подготовка к концерту, Доверчивым Хатика постоянно кошусь на телефон и боюсь пропустить ответ. К сожалению, за все приходится платить. Ева, мне вместо тебя на сцене одуваться? Недовольно возмущается Марат. После первого прогона ты все партии завалила, как первый день в группе. Прости, пожалуйста, я сейчас соберусь. Мысленно отрезаю себя от телефона. Для Лео важен сегодняшний концерт. Именно он написал новые песни, и я просто обязана сделать все, чтобы они стали хитами. Мне твое прости и даром не нужно. Собралась и станцевала. Строго командует Марат и с жестом просит звукооператора начать сначала. К общему облегчению второй прогон проходит в разы лучше первого. Я почти не оступаюсь и тяну все ноты. Довольный этой попыткой Марат больше не ругается. и вообще словно забывает о моей персоне. Пользуясь случаем, тут же бегу за телефоном и мысленно прошу Леонаса написать мне хоть что-нибудь. «Умоляю», — шепчу вслух, разглядывая чистый экран, и внезапно слышу чужой разговор. «Она такая дура! Ждет, что он приедет!» Смеется Анастасия, обнимая Марата. «Мое присутствие и то, что между нами всего пара метров, Ее будто не беспокоит. Мне казалось, он встрял. Заметив меня, Марат тянет Настю подальше от сцены, но она упирается. «Встрял он много лет назад!» — улыбается она. И, повысив голос, уточняет, как для глухих. «Встрял и женился!» «Вот обязательно тебе распускать язык!» Кажется, Марат не в восторге от роли статиста. «А я что? Я ничего?» Анастасия поднимает руки вверх. Это не я, избавившись от молодой любовницы, приехала сегодня утром в центр, чтобы заняться сексом с женой. Она смотрит на меня с такой победой в глазах, что хочется расцарапать ее лицо. Ты все выдумала. Не сдерживаюсь я. У них деловые отношения, только бизнес. Наверное, зря горячусь. После прошлого концерта и грязной выходки с микрофоном Леона лишил Анастасию почти всего дохода за год. Вместо чека она получила досудебную претензию и отдала все свои деньги в уплату штрафа. Такую обиду сложно забыть. А уж для избалованной девицы с короной на голове это наверняка настоящий удар. «Деловые отношения?» Анастасия подносит губам микрофон и громко смеется. «Насть, все, хватит!» Пытается успокоить ее Марат. Однако, получается наоборот. «Он трахался с ней сегодня!» Произносит красотка на весь зал. А потом они вместе сели в машину и поехали развлекаться дальше. Готова спорить, что в его квартиру. Ваше, Настя морщится, любовное гнездышко. На то, чтобы прийти в себя и успокоиться, уходит час. Я не верю ни единому слову Анастасии, стараюсь с ней не пересекаться и еще сильнее жду весточку от Леонаса. Не понимая, что происходит, буквально молюсь на телефон, хожу с ним в туалет, не выпускаю из рук в гримерке. К началу концерта нервы звенят от напряжения, как гитарные струны. Я вздрагиваю от любого громкого звука и лишь с помощью арины умудряясь застегнуть все крючки на платье. и завязать все ленты на высоких ажурных сапогах. В такой же прострации выхожу на сцену. Помня, где сидел Лео на прошлом концерте, я мажу напряженным взглядом по первым рядам. Изо всех сил пытаюсь высмотреть любимое лицо и чуть не плачу от отчаяния. Не отвлекайся. Сквозь зубы шепчет Вероника перед вступлением к песне. Босс не простит, если запоришь все шоу. лучезарно улыбаясь публике и красному от ярости Марату, она отходит на свое место. Предупреждение работает как холодный душ. Я больше не отвлекаюсь и никого не жду. Без единой осечки мы исполняем четыре песни, две новые и два хита. Лишь когда уходим за кулисы, я позволяю себе один короткий взгляд на вип-зону. Он не сможет приехать. Словно прочла мои мысли. Севшим голосом сообщает Арина. Она крутит в ругах мобильный и еле сдерживается, чтобы не заплакать. Что-то случилось? Лео и Ирма. Арина тяжело сглатывает, обхватывая себя руками. Они были вместе и... Что с ними? Взяв за плечи, я встряхиваю ее. Терпения нет совсем. Авария. С первыми слезами произносит Арина. Они оба в больнице. Она опускается на пол и ревет еще сильнее. «В какой?» Отгоняю от себя все страхи. Нельзя думать, нельзя представлять. Еще бабушка учила, что мысли материализуются. «Какая разница? Ни тебя, ни меня все равно не пустят». «В какой он больнице?» Перехожу я на крик. Рывком поднимаю Арину с пола. Ума не приложу, откуда берутся такие силы. В университетской. Она отворачивается. Но там такой контроль. Со мной даже по телефону не стали разговаривать. Не сказали, жив он вообще или нет. Меня начинает знобить. А Арину накрывает новой волной слез. Кажется, она больше ничего не видит и не слышит. Становится дрожащим комком из боли. Кто-нибудь в курсе, где эта больница? Я растерянно оглядываюсь по сторонам. В этом проклятом серпентарии должны быть те, кто знает Вильнус, Хотя бы один человек. Ты знаешь? Готовая встать на колени и умолять помочь, обращаюсь к Марату. Прости. Тот ошарашенно моргает и отрицательно качает головой. Я поворачиваюсь к нашему визажисту. А ты? Я. Она беспомощно разводит руками и тоже смотрит на коллег. «Господи, неужели вам всем настолько пофиг?» Меня разрывает от отчаяния. Чужая страна, чужой город и совершенно чужие люди, несмотря на несколько недель работы бок о бок. «Поехали, птичка!» Вдруг зовет Вероника, проталкивая среди зевак. «Я знаю, где эта грёбаная клиника!» Она решительно подхватывает меня под руку и ведет к выходу. «Пусть только попробует нас остановить!» Я им такие автографы выпишу, что никогда не забудут.